Слава 24. Чезар. Я смывал кровь бывшего гуаньского тюремщика со своих рук. И не только его. Но он волновал меня сильнее остальных. С тех пор, как я унес из гуаньского ада Селену, меня преследовало чувство незавершенности. И вот оно прошло. Потому что я наконец-то обстоятельно побеседовал с бывшим начальником гуаньской тюрьмы. Я был боевым офицером и не привык сострадать такой падали. Так что вторую руку вырвал ему без всяких угрызений совести. Не забыв удостовериться, что сюда, как и в случае с первой рукой, никакой бионический протез не встанет. Я, пользуюсь тем, что Алиф дал мне полный карт-бланш, перетряс сознание гуаньского мерзавца по полной. За каждое сальное издевательство, которое по его вине получила Селена, этого урода ждал удар. Рано перелом. Но идеально выверенный. Я его не убил, нет. Более того, вежливо проводил капсуле регенерации в лазарет. И сложил туда по кусочкам. И даже сам запустил капсулу, чтобы эта гадость не сдохла раньше срока. Все по протоколу. Вот только я сейчас позволял его диковинным переломам срастись под самыми оригинальными углами. Да и обезболивание я отключил вручную как этот гад приказывал отключить его селение. Страшно подумать, сколько моя девочка вытерпела, и какой великой волей она обладает, и какая это честь для меня — встретить такую женщину, и быть выбранным ею так же, как я выбрал ее. Я всегда буду ее оберегать. И жестоко наказывать всех, кто обидел ее делом или словом. Моя задача — не превышать разрешенный законом порог. Но это моя единственная трудность. И я буду стараться это решить. Ради моей Селены. Любовь моя, как ты? Я явился сейчас в кабинет Калифа с чистыми руками и мыслями. Все хорошо. Ее улыбка была усталой. Оно и понятно. Хотя физически моя девочка была в полном порядке. Я лишь послал Селене знание, что она отомщена в полном объеме. Без подробностей. Зачем такое моей юной хрупкой невесте? Хватит с нее испытаний. Дальше только счастье. Кстати, о счастье. Я поморщился. Селена пила кофе на стуле для посетителей у стола атлантианца, пока тот уютно набивал какие-то протоколы в служебном планшете, сидя на своем рабочем месте. Вообще, видеть, как атлантианец пишет отчеты, в своем роде умиротворяет. Думаю, мы выполнили нашу миссию, виандознаватель. Весело обращаюсь к Алифу, присаживаюсь на второй стул для посетителей рядом с Селеной, обвиваю хвостом ее тонкую талию. С наслаждением чувствую, как ее ласковые пальчики начинают почесывать самое чувствительное место хвоста, где начинается хитиновый раздвоенный кончик. «Выполнили!» Оторвал усталый взгляд от служебного планшета Алиф. «Буквально еще момент. Отправлю протокол и побеседуем» то он, дознаватель Атлантианца, меня насторожил. А я привык доверять чутью. Что такое, Алев? Напрягся я. Последний вопрос. Люди, некие Элина и Рик, что сопровождали вас во время... Хм, всех событий. Алев наконец, отложил планшет. Что с ними? Взволнованно стрепенулась Селена, всячески посылая мне мысль. Надо помочь Элине и Рику. Я кивнул и плотнее сжал мою хвостом. «Не беспокойся, любимая. Мы уладим все формальности. Наши новые знакомые будут в порядке». Алиф вежливо переждал нашу с Селеной молчаливую беседу и прохрустел костяшками пальцев. «Парень, человек... Просто никакой. Уехал на курс реабилитации. Думаю, через неделю перестанет заикаться. Лишнее ему из головы уберут псионики высшего класса». Хмыкнул дознаватель устала, разминая себе шею под воротом кителя. «А вот девчонка...» «Что с Элиной?» — еще более испуганно шепнула моя Селена. «Катастрофа!» — саркастично выдал Алиф, закатив глаза. У нее оказался специфический псионический профиль. Ей технически нельзя зачистить воспоминания. А узнала она много лишнего. «Да еще украла гуанцев яйцо краснокнижного Псиоптерикса». Селена смешливо фыркнула. Псеоптерикс вылупился и признала ее материнской особью. И этот гнусный мелкий ящер истошно орет и дергает всех по пси-линиям, как только его пытаются изъять. Негодующе прищурил глаза Алев. «Поскольку это ваши знакомые, я желаю услышать ваши соображения. Насколько они вам, так сказать, дороги. Селена нахмурилась. И я тоже. Мне прекрасно был известен тайный протокол. С такими вот неудобными людьми, как Элина, которые, к счастью, встречаются крайне редко, обычно что-то случается. И тут ровно два выхода. Либо она пропадет без вести для всех своих близких, либо ей надо идти на службу в союз, в тайную канцелярию. Селена побледнела. и сдержанно выданных мною сведений через пси Она поняла, что ее новая подруга в опасности. Алев, вкратчиво начал я, озвучивая нашей вселенной общее намерение. «А ведь у тебя нет ассистентки. Снова». «И не говори», — закатил глаза Алев. «Эта бумажная волокита меня однажды доконает. Толкового помощника найти нереально. Те, что поглупее, не выдерживают и месяца. Те, что поумнее, избегают через три». А еще на эту позицию постоянно пытаются пристроить засланца. Я уже заколебался лично вычищать ряды этих. Стоп, я тебя понял, Чезар. И мой ответ нет. Девчонка с псев-териксом, ящеркой-гибридом, считающим ее своей мамочкой, это, это очень похоже на отношения офицеров-атлантианцев с их ментальными помощниками. И такая комбинация, как мы знаем, может принести пользу Союзу. Вежливо кивнул я на прислоненную к стене трость с темно-синим набалдашником. Фамильяр атлантианцу упорно прикидывался неодушевленным предметом. Но я слишком хорошо помнил, как эта штука когда-то на меня бросилась. Алиф откашлялся. «Подловил!» — хмыкнул он. «Пожалуйста!» Селена подалась ближе к атлантианцу. Опершись о столешницу, потянулась через стол, завякнув своей полупустой кофейной чашечкой. Ну, пожалуйста, Виан, рассмотрите этот вариант. Алиф отшатнулся от Селены. Очень ровно и степенно. Но явно давая понять, что не планирует сокращать расстояние между собой и Мяанес и Шиарийца. Даже случайно. А я понимал, чего боится Селена. Она стала жертвой безжалостной бюрократической машины и теперь воображала, что Элину тоже могут запереть в своего рода космическую тюрьму или еще как-то нарушить свободу воли. А главное, что Селена в целом была права. Это будет не как в Гуань, а намного более цивильно. И все же. Интересы союза превыше прав одной особи. А про Алифа моя избранница уже прочитала в моей памяти достаточно, чтобы счесть атлантианца благонадежным. Я бы не спешил с таким громким выводом, но этот вариант и впрямь был самым перспективным. ей испытательный срок, Алиф. — сказал я. — И не подумаю, Чезар! — сжал челюсть атлантианец, сверкнув на нас почти черными глубокими глазами. — Это не пойми кто! Мне неизвестны ни ее компетенции, ни опыт. Нет военной подготовки. Нет! — А вы ее видели, Виан? — вдруг вкратчиво спросила Селена. — Лично общались? — Признаться, пока не посчастливилась. — А что? Селена загадочно улыбнулась, подталкивая мне в нашем общем псиполе совсем уж дерзкий прогноз будущего. Я нервно хохотнул и весело щелкнул кончиком хвоста. А почему бы и нет? Алиф уставился на нас с откровенным подозрением.